Выждав минутку, чтобы Дэймоны успокоились, ведьма заговорила снова. «Где вы побывали во время своих скитаний?» спросила она. «Во многих мирах», ответил Пантелеймон. «Мы проходили сквозь все окна, которые нам попадались. Их гораздо больше, чем мы думали». «И вы видели...» — Да, — сказала Кирджава. — Мы смотрели внимательно и видели, что происходит. — Мы видели и многое другое, — быстро добавил п а н т е л е м о н Например, ангелов, и говорили с ними. Видели мир, откуда пришли те маленькие люди, к а л и в с п а й н ы Там есть еще и большие люди, которые пытают и убивают их. Они стали рассказывать ведьме о своих странствиях, надеясь отвлечь ее от главного. И она понимала это, но не перебивала их из-за любви, с которой каждый из них слушал голос другого. Но вскоре они рассказали все, что могли, и умолкли. Теперь тишину нарушал лишь слабый, Безостановочный шепот листьев. Наконец, Серафина Пеккола заговорила опять. «Вы прятались от в ы л л а и Лиры, чтобы наказать их? Я знаю, почему вы это делали. Мой Кайса поступил точно так же, когда я пришла обратно из той страшной пустыни. Но потом...» Он вернулся ко мне. Ведь мы по-прежнему любили друг друга. Им скоро понадобится ваша помощь. Иначе они не могут сделать то, что от них требуется. Вы должны рассказать им все, что узнали. У Пантелеймона вырвался крик. Чистый холодный крик совы. какого в этом лесу еще никогда не слышали. И по всей округе, в гнездах и в норах, и во всех уголках, где охотились, паслись, или искали падаль разные ночные животные, зародился новый и незабываемый страх. Серафина пристально следила за ними и не испытывала ничего, кроме сострадания. пока не перевела взгляд на д э й м о н а Уилла, пеночку, кирджаву. Она вспомнила свой разговор с Рутой Скади. Увидев у й л а только однажды, та спросила, смотрела ли Серафина его в глаза. И Серафина ответила, что у нее не хватает на это духу. Сидящая теперь перед ведьмой серая пташка излучала неумолимую свирепость. Осязаемую, как жар, и Серафина испугалась. Наконец, крик Пантелеймона затих вдали, И Керджава сказала, «Значит, мы должны сообщить им». «Да, должны», — мягко подтвердила ведьма. Постепенно свирепость ушла из взгляда серой пташки, И Серафина опять смогла посмотреть ей в глаза. Теперь она увидела там беспредельную грусть. «Сюда плывет корабль», — сказала Серафина. «Я покинула его, чтобы прилететь сюда и найти вас. Мы прибыли из нашего мира вместе с цыганами. Через день-другой они появятся здесь». За несколько секунд сидящие перед ней птицы изменили облик, превратившись в двух г о л у б е й Серафина продолжала. «Возможно, вам больше никогда не придется летать. Я умею заглядывать в близкое будущее и вижу, что б ы вы сможете забираться на такую высоту, как сейчас. Пока на свете есть достаточно высокие деревья, Но, по-моему, в своем окончательном виде вы будете не птицами. Так что смотрите и запоминайте как можно больше. Я знаю, что вам, Лире и у и л у предстоят долгие мучительные раздумья. Я знаю, что вы сделаете наилучший выбор. но сделать его должны вы сами и никто другой. Они не ответили. Тогда она взяла ветку облачной сосны, взмыла в небо и описала круг высоко над кронами гигантских деревьев. Лицо ее овивал ночной ветерок, кожу чуть покалывал звездный свет, о сеющая сверху пыль которые она никогда не видела, дарила ей п р и я т н о е о щ у щ е н и е силы и уверенности. Серафина еще раз вернулась в поселок и тихо зашла в дом к женщине. Она знала о ней очень мало, только то, что Мэри пришла из одного мира с у в ы л о м и что ей отведена важная роль в последних событиях. Серафина не могла судить добродушно Мэри, и л строптива, но ей нужно было разбудить ее, не испугав, и для этого имелось подходящее колдовское средство. Она села на полу изголовья и стала смотреть на женщину из-под прикрытых век, дыша с ней в такт. Вскоре своим полузрением она начала различать пледные картины, которые Мэри видела во сне, и подстроила сознание в резонанс с ними, будто слегка натягивая и опуская струну. Потом, совершив очередное усилие, Серафина сама в ступила в эти картины. Очутившись там, она могла обратиться к Мэри прямиком. Так она и сделала, с той легкостью и мгновенной симпатией, с какими мы порой беседуем с людьми, встречными во сне. Короткое время спустя они уже говорили быстро и сбивчиво. Из этого разговора Мэри потом ничего не могла вспомнить. И шли на фоне странного пейзажа из электрических трансформаторов и зарослей камыша. Серафине пора было брать инициативу в свои руки. «Через несколько минут ты проснешься», — сказала она. «Не пугайся, ты увидишь меня рядом с собой. Я обужу тебя таким образом, чтобы ты знала, в с ё в порядке и тебе ничто не грозит. Тогда и поговорим по-настоящему». Она стала выбираться из сна, увлекая за собой свою собеседницу. И скоро вновь оказалась в ее доме. Скрестив ноги, она сидела на земляном полу и видела, как блестят в темноте, устремленные на нее, глаза хозяйки. «Ты, наверное, ведьма?» прошептала Мэри. «Да, меня зовут Серафина Пеккала, а тебя?» «Мэри м а л о у н Меня еще никогда не будили так бережно. Я правда не сплю. Уже нет? Нам надо поговорить. А разговор во сне трудно контролировать. И еще труднее запомнить. Лучше обсудим все наяву. Что ты выберешь? Останемся здесь? Или прогуляемся при Луне? Пожалуй, второе. Мэри села и потянулась. «А где Лира с в ы л о м «Спят под деревом». Выйдя из дома, они обогнули дерево. За сплошной завесой его листвы ничего не было видно. И спустились к реке. Мэри наблюдала за Серафиной Пеккола с опаской и восхищением. Она еще никогда не видела такого стройного и грациозного существа, человеческом образе. Ведьма выглядела моложе самой Мэри, хотя Лира говорила, что ей уже не одна сотня лет, а ее возрасте можно было догадаться разве что по лицу, на котором лежала печать глубокой грусти.